Монета Конец июля, начало августа 1775 года сошествия Фаунтерра Чтобы попасть на прием к императрице, нужно прежде всего... Не клацай, а то сломаешь! Салем из Саммерсвита впервые в жизни ехал вагоном Чудеса имперских рельсовых дорог не давали ему покоя Огромные вагоны, каждый размером, как церквушка в родном селе. Окна здоровущие, как в избах двери, а стекла такие прозрачные, будто их вовсе нет. Кресла мягонькие, что твоя перина. Двери так и блестят от лака. Глянешь, самого себя увидишь. И несется все это, диво, точно ветер. Ни бегом, ни верхом не догнать. Но пуще прочего поразили Салема искровые лампы. Дома зажжешь свечу, она еле чадит, в ближнем углу рассвело, в дальнем потемке. А свечи-то денег стоит. Неделю пожег, а гадко в трубу. Но тут в вагоне точно в сказке. Нажал рычажок, и в целой комнате светло, как днем. Хоть портки штопай, хоть книжку читай, если грамотный. И ничто не сгорает. Деньги не тратятся, а значит, свети себе целую ночь напролет. Завороженный этой магией Салим то и дело клацал рычажком, зажигал лампу, радовался, выключал. Торговец Харман Паула одергивал его: «Фонарь как фонарь, хватит смотреть, лучше слушай меня. Мы должны попасть к ее величеству, а это непростое дело. Я уже встречал ее величество», — сказал Салим, не отпуская выключатель. «А я лорда канцлера», — добавил весельчак. «Лорда-канцлера там нет, уехал на войну, а ты, Салем, привел к владычице сто тысяч бандитов, обездоленных крестьян, лишенных пропитания. Да хоть детей-сироток, главное, их было сто тысяч, вот поэтому Минерва тебя выслушала. А теперь нас только трое, но нужно прорваться на прием, потому слушайте меня». Сбежав от Адриана, Харман было загрустил об утраченной придворной карьере, но скоро пришел в себя и расправил плечи. При дворе-то он был кем? Обычным чашником, прислугой для лордов, а теперь стал кто? Уважаемый купец, человек при деньгах, ездок в вагоне. Салем с весельчаком отдавали ему почтение и, как правило, признавали главным. — Говори, мы слушаем, — сказал Салем и выключил свет. У всех важных лордов есть секретарь или адъютант. Каждый, кто хочет на прием, излагает секретарю свое дело. Тот передает господину, и уж тогда лорд решает, принять или нет. Так будет и у владычицы. Значит, мы должны толково поговорить с секретарем. Первонаперво приведем себя в порядок. Я куплю себе новое платье. Ты Салим, бороду подровняй, лицо и руки помой, дырку за шей на рубахе. А ты, весельчак... «Что я? Я в этой одежде к лорду-канцлеру ходил. Нарочно приобрел для такого дела». «Когда это было?» «Еще до Людмилина дня. Кажись, в апреле. Стирал ее с тех пор?» э, то, то же. Сходи к прачке, а то над тобой мухи вьются. Скажи спасибо, что в вагон пустили. Дальше». «Салем! Не щелкай!» «Дальше надо решить, кто мы». Помимо имен нужно будет сказать в собирательном смысле, кто мы такие все втроем. Честные люди? Это курам насмех. Нужно определение громкое и важное, чтобы владычица захотела принять. Например, славный харам Паулина Роберта, купец и воздухоплаватель со свитой. В Салем зажег свет и радостно воззрился на лампочку. А не лучше ли сказать Салем из Санмерсвита, прощенной владычицей и два его друга? Весельчак добавил. «Или так можно? Ветеран дворцового гарнизона и пара неплохих парней?» «Что вы несете?» — рассмеялся Харман. «Во главе должен стоять большой человек, достойный внимания Ее Величества. Купец подойдет лучше всех!» «А если императрица не любит торгашей?» «Без обид, Харман, но не все в восторге от вашего брата. Давай, может, каждый отдельно назовемся?» не любит купцов, выслушает солдата, не любит солдат, примет крестьянина. Харман теперь ощущал себя уверенно и мог с высоты положения пойти на уступку. «Пожалуй, в этом есть здравое зерно. Будем послами из Южного пути, представителями трех сословий — воинского, крестьянского и купеческого. Согласны?» Салем выключил лампу. «Ага. Не мучай ты ее!» «Теперь обсудим, по какому мы делу?» «Ясно же. Спасти ее величество от происков его величества». «Скажи такое секретарю, и мигом очутишься в застенке. Про всякие интриги до смертоубийства нужно говорить Минервина примиг, а то тебя самого примут за злодея». «Это уж точно», — согласился Весельчак. «Я предлагаю такой вариант». Славный купец Харам, владелец небесного корабля, предлагает владычице услуги по строительству воздушного флота. А не стыдно врать ее величеству? Харман уже рассказывал спутникам про небесное судно, но не вызывал веры. Салем знал доподлинно, ничто не может летать без крыльев. Весельчак допускал, тяжелая штука может подняться в небо, например, с помощью катапульты, но так грохнется, что костей не соберешь. Да не вру я, клянусь про матерями. Точно знаю способ, как подняться в облака. Ага, владычица прикажет: покажи, тут тебе и гребки и да досточки. Два дня будут пятно отмывать. Я такое видел при осаде. Враги закидывали к нам всякую дохлятину, только ляп, и во все стороны ошметки. Какая дохлятина! Я сам летал в облаках. Живым поднялся, живым вернулся. Весельчак только переглянулся с Салимом. Крестьянин сказал, «А я вот что думаю. Мы везем два священных предмета. Давайте так и заявим. Идем вручить владычице подарок в знак благодарности за ее милость. Выйдет и честно, и важно». Харман воспротивился наивности, но Весельчак поддержал Салима. «Дело, говоришь. Кто откажется от двух предметов? С ними нас точно впустят». Или решат, что хотим подкупить ее величество, или в краже обвинят. Но мы же честно скажем, откуда взялись предметы. Пускай она рассудит по справедливости себе оставить или Адриану вернуть. На то владычица, что решать такие дела. «Братья, стоит ли говорить о предметах? Давайте лучше начнем с небесного корабля». «А чего ты так противишься, Хармон? Чем тебе предметы не угодили?» «Да я просто...» Он прикусил язык. До сих пор не подавил он до конца порочную страстишку к светлой сфере. Нет-нет, да и стреляла в голову мысль, как бы сохранить предмет, выдать Минерве планы Адриана, рассказать про заговор, про генерала Смайла. Это ведь очень ценные сведения. Уже за них владычица должна быть благодарна. Может, и сферу тогда не отдавать? Он пристыдил себя. «Гнилой ты человек, Харман Паула!» потому и ушла Низа. Вроде твердо решил делать добро, но все равно Юлиш. Лучше вспомни, сколько зла натворил из-за сферы. «Ладно, братья, быть по-вашему». «То-то же», — сказал Весельчак и щелкнул выключателем. Тфу, и ты туда же! Ладно, Салем, но ты-то! А что я? Один раз ездил вагоном и то с кайрами. Дай поклацать!» Фаунтерра встретила Хармана тенью грустных воспоминаний. Когда-то он въезжал на эту же станцию с этой же сферой и мундиром Джека в багаже, был таким же беглецом, изгоем и вором. Сколько времени прошло, а все вернулось обратно. Поднялся было, стал уважаемым человеком, помещиком и воздухоплавателем. Нашел прекрасную девушку, но вот он снова здесь, одинокий беглец с ворованным предметом и мундиром мертвеца. Впрочем, наваждение развеялось, едва Харман сошел на перрон. Вокзал решительно переменился. Тут и там дежурили солдаты. На балконах внесли вахту стрелки со взведенными арбалетами. Агенты протекции осматривали прибывающих на предмет наличия оружия. Зазывалы на привокзальной площади предлагали не экипажи до гостиницы, а иной товар. «Ее Величество ищет людей! На службу короне требуются лучники и арбалетчики, стрелки из метательных орудий, инженеры, плотники, землекопы. Оплата самая достойная, харчи и кровь прилагаются. Ее Величество ищет людей!» Весельчак заинтересовался и подошел спросить. Ему отказали. «Пехоты уже достаточно, нужны стрелки и инженеры». «Это что ж такое творится у вас?» Зачем столько стрелков? Сам не знаешь, что ли, Орда наступает, да с перстами Вильгельма! Святые про матери. Сия новость заняла все мысли на долгое время. Обсудили ее и так, и этак, сошлись на общем чувстве сострадания. Бедная владычица Минерва, с одной стороны, Орда, с другой, Адриан, и это Мадалин, кто бы она ни была, с третьей мятежный генерал. Тяжко придется императрице. Потому хорошо, что мы ей поможем. Наняли комнату в постоялом дворе. Это было просто. Многие разъезжались из столицы, номера пустовали. Зашли на базар. Там бурлило. Кто покидал Фаунтерру, продавал имущество. Кто оставался, спешил задешево купить. Купеческая жилка Хармана сразу напряглась. Вот бы сейчас затовариться по выгодной цене, перевести в безопасное место и там продать с изрядным барышом. Он упрекнул себя. «Стервятник, на чужих бедах наживаешься». Но возразил в ответ. «Люди продают, я покупаю. Считай, спасаю их от бремени. Ничего здесь нет плохого. Жаль только, что дело не выгорит. Раз толпы уезжают, то и транспорт подорожал. Наем шхуны сожрет всю прибыль». Зато другая идея посетила Хармона Паулу, когда он заметил лавку подарочных открыток. Софьины дни остались позади, а днями изобилия еще и не пахло, потому рисовальщик скучал без дела. Харман показал ему эскиз, набросанный наспех. «Можешь нарисовать такое, только красиво». «А что это, добрый господин?» «Небесный корабль. Аппарат, способный поднять в воздух человека». «Ага, из сказки». Харман не стал спорить, но предупредил. «Только рисуй не по-сказочному, а натурально, чтобы выглядел будто настоящий. Можешь поставить несколько размеров, как на чертежах. Вот здесь четыре фута, тут десять, тут сорок пять. И рядом пририсуй еще пару птиц, а далеко внизу маленький домик. Ну, чтобы ясно было, как высоко летит». Рисовальщик отлично справился с делом. Харман получил не то чтобы чертеж небесной сферы, но нечто весьма на него похожее. Следующим днем отправились ко двору. По дороге весельчака прорвало. Принялся вспоминать, как они с лордом-канцлером штурмовали город. Штурм вышел совершенно бескровный. Приехали да вошли. Но было очень, просто идовски опасно. За каждым углом поджидали лопатки до да гробки, и потому каждый шаг врезался весельчаку в память. Вот на этой улице он споткнулся. Вон из того фонтана Джоакин попил воды. Вот здесь, на площади, гуляли студенты. Когда вышли к Ратуше, ветеран перескочил в другую колею. Ночью штурма ратуша была закрыта. Зато он в ней побывал, когда ходил на прием к леди-бургомистру. Стал описывать заново весь визит калани Сальмерия, а Хармона уже тошнило от этого имени. «Весельчак, помилуй! Мне еще Джоакин все уши прожужжал. Алани сто, Алани, все, спой другую песню!» Ветеран охотно согласился. Вон в том переулке был трупный тупик. Кто погиб при штурмах дворца, тех сюда свозили. Говорят, много их набралось. Лежали в три настила. А что зима, так они льдом покрылись и смерзлись крепенько. Не знаю, как и разделили потом. Наконец подошли ко дворцу. Не к тому, что на острове, а к этому квадратному, на холме. Кажется, он зовется престольной цитаделью. «Нам не сюда», — сказал весельчак. «На остров нужно». «На всякий случай переспросим». У ворот цитадели стояла очередь, а если приглядеться, то даже две. Поинтересовались. «Зачем стоите, люди добрые?» «Мы, ветераны, восстанавливаемся на службе». «А мы с прошениями в секретариат». секретариат это где принимают ходатайство к императрице?» «Братья, нам сюда». Заняли очередь, которая двигалась довольно неспешно. Весельчак имел что сказать по данному поводу. А в ратуше у леди Альмера люди так и летали. Только вошел, не успел опомниться, как уже вышел. Вот кто умеет поставить дело. Друзья мои, — предложил Харман, Давайте ради мира и согласия в нашем тесном обществе введем две запретных темы. Отныне мы не говорим о мертвецах и леди Аланис. — Ага, — согласился весельчак. Джоакин тоже о них не любил. «Скажешь, гробки, он злится. Скажешь, герцогиня, дует губы. Славный парень Джоакин, только со странностью». Харман поправил. «Не две темы, а три. Джоакин мне тоже в печенках сидит». «О чем тогда говорить? О священных предметах? Кстати, да, это ж вопрос. Не стащит их кто-нибудь, пока мы тут Чш, Еще на всю площадь покричи, что у нас предметы в номере». «А что такого?» Во многих церквях лежат предметы, и никто их пальцем не тронет. Всем известно, за это виселится». Слово по слову, их очередь подошла. Дежурный секретарь был так задерган, что даже не поднял глаз от бумаг. «Ходатайство в письменном виде?» Э, нет. Мы бы хотели ее величеству лично». «Надежды мало, она крайне занята. Однако зарегистрируем. Имена, чины, сословия». Они назвали себя, особо подчеркнув разность. Один купец, другой ветеран, третий крестьянин. «Суть дела...» «Мы по поводу...» — начал Салем, но Харман резво перебил его. «Дел у нас два. Первое связано с...» Теперь уже Харман был прерван чиновником. «Одна графа — одно дело». «Виноват?» «Под вашу просьбу выделена одна строка». «Ага, ничего, мы кратенько. Небесный корабль и светлая сфера». «Что это за вещи? Не могу понять». «Корабль, летающий по небу. Предмет под названием «Светлая сфера».» «Так, записал. Ваше место проживания». «Зачем?» «А куда прикажете сообщить ответ?» «Так это... Мы здесь подождем?» «Неделю?» Салем подвинул Хармона и сказал медленно, весомо. — Это дело жизненной важности. Мы привезли два священных предмета и хотим передать ее величеству. Я Салим из Самнерсвита, она меня знает. Скажите императрице, мы приехали ее спасти. Чиновник выпучил глаза. — Вы свихнулись, что ли? — Передайте слово в слово, ее величество поймет. Затем он назвал постоялый двор. Секретарь покачал головой, однако записал и сделал еще пометку на полях. Трое приятелей покинули цитадель. Теперь им не оставалось ничего иного, как сидеть у себя в номере. Предметы уже нельзя оставлять без присмотра. Салем громко сказал про них «Жди воров». Правда, Весельчак настаивал на своем. Никто не возьмет предметы, убоится смертной казни. А Хармон отвечал с великим знанием дела. Светлая сфера — это такой соблазн, что и петля не испугает. Выходили только по одному. Двое стерегут, один гуляет. Саляму не сиделось на месте. Боялся, и вполне справедливо, что Адриан скоро осуществит свой заговор. Рвался во дворец разными путями, но на всех входах бывал строго остановлен и послан в секретариат. Весельчак сходил таки в ратушу за помощью леди Аланис, ведь прошлым-то разом она славно пособила. Узнал, что герцогиня исчезла еще весной, сразу после суда над Шутом, а теперь ее, может, вовсе нет в живых. Опечалился, загрустил. Не столько по самой леди Аланис, которую почти не знал, сколько от всемогущества лопатки. Герцогиню переполняла жизненная сила. Казалось, уж до нее-то Смертушка не скоро доберется. Но нет, даже ее опрокинуло в ямку, червячкам на поживу. С горя весельчак сходил в книжную лавку, купил голос короны и тут же попросил продавца зачитать вслух. «Я ищу своего друга. Он был среди свиты Ионы Ориджин в городе Уэймори. Посмотри-ка, добрый человек, нет ли в голосе статьи про леди Иону?» Продавец удивился. «А вы не знаете?» «Отчего у вас в Фаунтерре все задают такой вопрос? Будто каждый должен знать обо всем. Если б я все на свете знал, то и не покупал бы голос короны?» «Простите, сударь, не хотел проявить неучтивость, но это громкая история, многие слыхали». «Дело было вот как». И весельчак узнал, что северная принцесса подняла мятеж против кукловода, была разгромлена, и вся ее свита поголовно отправилась на звезду. Малую надежду оставили давишние слова лорда-канцлера. Сестра уже отпустила Джоакина. Раз отпустила, то, может, он успел покинуть Уэймор до побоища. Но каковы шансы, скажите на милость? «Лопатка нашла даже леди Аланис в безопасной фаунтерре». А Джоакин очутился прямо в выдовом котле. Весельчак вернулся пьяный и на все вопросы отвечал одно: «Червички, землица, грабки до да сточки. Харман отправил его спать, но сам успел заразиться грустью. Тьма вся же правда в этих словах: лопатки до землицы, до доски с гвоздиками. Скольких людей похоронил Харман за два года? Были среди них и подонки, как снайп, но были и чистые души. Полли, Вихрь, Анорико Мейсер, будто не лопатка, а метла прошлась вокруг него и вымела всех подчистую, без разбору. Одна низа чудом уцелела, да и то потому, что сбежала к другому мужчине. Заметив печаль купца, добрый салям посочувствовал. «Отчего грустишь? Из-за владычицы. Понимаю». Она мудрая и славная, но боюсь не справиться с такими стаями воронья. Пойдет с плеч ее головушка. Харман ответил. рву жаль, конечно, но она еще жива, а много прекрасных людей погибло. И вдобавок моя любимая девушка ушла к другому, полнейшему придурку, надо сказать. На что Салим ответил. Ладно, девушка, от меня вот жена ушла, и не сама, а с тем мерзавцем, который грабил мою деревню. И это бы полбеды, но потом я лично, своими речами, сбил с праведного пути семь тысяч человек. Теперь они встали под флаги Адриана и наверняка погибнут от мечей нервы. Семь тысяч душ на моей совести, брат Харман. Когда предупредим Ее Величество, пойду, пожалуй, и брошусь в Ханай. Тогда купец сказал, на моей совести не семь тысяч душ, а только несколько, но все прекрасны, как на подбор. Архитектору счастья, веселому и доброму парню разрезали глотку на глазах у жены и детей. Без малейшей причины, только ради устрашения. Семья осталась без мужа и кормильца. Нет, две семьи. Вихарь точно так же погиб из-за Хармана. Луиза с детьми пустилась на произвол судьбы. А у Шаполли и говорить страшно. Харман вынул из глубины багажа камзол молчаливого Джека. Он всегда помогал пережить трудный день. Салим спросил. Герб Ориджинов? Харман сказал. Да, снялся скелета в темнице. А Салим сказал. Можешь выбросить, это уже не ценность. Ориджинов бьют на всех фронтах. Половину империи скоро завалят трупы с такими вот гербами. Харман, знавший только двух Ориджинов, девушку и скелета, все равно расквасился от этих слов. Сказал. Тьма холодная, а не жизнь. Зачем боги сделали так, что постоянно кто-то гибнет? Салим ответил. Ах, брат, я никому не желал зла, а вот как повернулась. Странная штука, судьба». Словом, стали они плакаться друг другу, для полноты чувства заказав вина. Была распита бутылка и начата вторая. Харман миновал ступени жалости к себе и жалости к другим и спустился в ту глубину, где уже слегка тянет плюнуть на мертвые кости. «Если так разобраться», — сказал он, «У Полли имелись свои недостатки. Выбрала Джоакина, а не меня, что значит, была она изрядной дурехой. Я ей прямо намекнул. Джоакин грезит об Аланис, а тебя используют как подстилку. И даже тут она не опомнилась. Из этого что следует?» «Пропадена пропадом, кура слепая». На исходе второй бутылки Салемова броня доброты тоже дала трещины. Он все еще никому не желал зла, но отношение к супруге слегка изменил. «Скажу тебе, брат Харман, я в обиде на нее. Покоя мне не давала, все виноватила. Гречка не всходит, моя вина. Куры не несутся, тоже моя. Стена просела, снова салим плохой. Детей не можем зачать, даже тут она ко мне с нападками. А я-то делал все, что нужно, да без толку, как в сухую землю. Потом она ушла». «Знаешь, брат, что обиднее всего, она поди своему мародеру теперь говорит, какой плохой был Салим, на счастье убежала». Харман ответил, «У Анорико Мейсера была такая же беда с супругой. Никак не мог угодить, вечно она недовольна. Даже на улицу его выгнала. Теперь пускай без мужа попробует. Каково одной с двумя детьми, а? То-то же. Но ты же говорил, Анорико из-за тебя погиб». «Ну, не совсем из-за меня. Коля разобраться, то он и сам виноват. Я ему говорил, меня ищут, будь осторожен, следов не оставляй». А он поперся к супруге на весеннюю зарю весь в белом. Вот и попался ищейком на глаза. Выходит, по своей дурости погиб. Тут Салем призадумался, поскреб затылок, хлебнул вина. «Если так посмотреть, то и я не особо виноват. Люди сами восстать решили, я им не указ». По своей воле пошли бунтовать, а потом грабить. Они меня даже под замок посадили. Хармон стукнул себя в грудь и стал перечислять, сколько раз его сажали под замок. То монахи брата Людвига, то подлец Могер Бакли, то владыка Адриан. И все получили по заслугам, а кто не получил, того еще ждет расплата. Нечего жалеть этих мерзавцев. Салем тоже припомнил всех, от кого пострадал. Тут и Ориджины, что начали войну, и фуражиры императора, и жадные путевские лорды, и бывшая жена. Хорошо бы всем им досталось. Не ради мести, а для их же пользы, чтобы осознали и одумались. Тут уж Харман не мог не вспомнить Низу. «Было бы только справедливо», — сказал он, подливая вина. «Если б этот Питер держал ее в черном теле, гонял бы в хвост и в гриву. Низа подмети!» «Низа, приготовь! за сними с меня сапоги!» А чуть что не так лупил бы, как козу. Вот тогда она поняла, кого потеряла. Я, между прочим, ни разу на нее руку не поднял. «Я свою тоже не бил», — вздохнул Салим. «Может, и надо было. Дожали ее сердечную. Как заплачет, душа болит». Тогда в двери постучали. «Вино для господ!» Салим пошел отворять, а Харман подумал... «Странно, разве я заказывал еще одну?» Два человека в черном ворвались в номер. Салем попробовал заслонить дорогу, но мигом был скручен и прижат к стене. Харман завопил. «На помощь! Грабят!» Третий человек, лощеный, при шпаге, вошел следом за верзилами. Прижал палец к губам. Отчего-то Харман сразу умолк. Лощеный цепким глазом окинул комнату. Пустые бутылки, грязные стаканы, храпящего весельчака, старый мундир с гербом Ориджинов ухмыльнулся. — Потешно. Я полагаю, вы — Салем из Саммерсвита, знаменитый бунтарь, а вы — Харман Паула Роджер, похититель светлой сферы. Сама она, надо думать, спрятана под кроватью. — А вы кто такие? — выдавил Харман, собрав смелость в кулак. Чужак подмигнул ему, расплываясь в улыбке. Ворон Короны. Слыхал, вы подавали прошение на прием к императрице. Ни Харман, ни Салем не успели опомниться, как были обысканы, выведены на улицу и вброшены в черный экипаж. Туда же погрузили ларец с предметами спящего весельчака. Рядом уселась охрана. Ворон скомандовал вперед, щелкнул кнут извозчика, копыта зазвенели по мостовой. От хмеля в голове Харман соображал очень туго. Единственное, что смог понять, за окошком темно. «Простите, это... Ночь на дворе. Владычица точно нас примет!» Ворон усмехнулся в ответ. «Почем знать? Ее Величество в полночь пьет вечерний кофе и делает что-нибудь для души. Если вы сгодитесь на душевное дело, она выслушает вас. А если нет...» «Тогда завтра?» «Дорогие мои, вы все расскажете в ближайший час. Может, Минерве за кофе, а может, мне. В несколько иной обстановке». салим сказал решительно, хотя не очень твердо. «Мы будем говорить только с ее величеством». Ворон только хлопнул его по плечу. Дорогою роли разделились салим продолжал настаивать на своем, а Харман убеждал его помолчать и не злить господ из протекции, поскольку Харману, тьма сожри, совсем не хочется в темницу. У обоих при этом заплетались языки. Ворон короны веселился, слушая пьяную перебранку. Экипаж встал у черного хода. Ворон ушел с закладом к Минерве, троица осталась под стражей. Проснулся весельчак. «Что? Где мы?» «А, это ж дворец! Вот, так бы сразу!» Харман зашипел на него. «Чему ты радуешься? Мы в когтях тайной стражи, жизни наши висят на волоске!» Весельчак хмыкнул. «Напились, что ли? Перед приемом у владычицы. Славно придумали, молодцы!» «Не будет никакого приема. Этот прямо сказал, мы воры и бунтари!» «Пошлют нас на пытки. Голодный волк, спелое яблочко. Помилуйте боги!» Но к большому его удивлению ворон вернулся и сказал, «Ее величество ждет вас. За мной!» Императрица играла в стратемы с миловидным пареньком. Она была очень молода, а парень еще моложе. Игра поглотила обоих. Минерва покусывала ноготь. Юноша хмурился и пересчитывал сбитые фишки. Вечный эфес лежал на столе, снятый с пояса, чтоб не мешал. Дурной от испуга и выпивки Харман не сразу понял, где находится. Несколько вдохов стоял, как болван, потом дошло: Это же сама императрица, и не свергнутая, как Адриан, а в самом делешная Вот же Эфес лежит рядом с нею. Значит, точно, она и есть. Владычица не заметила его замешательства, поскольку думала над ходом. Передвинув две фишки, она повернулась к гостям. «Желаю вам здравия, Салем. Рада вас видеть живым и здоровым». Крестьянин отвесил поклон до самого пола. Харман продолжал пялиться на Эфес, и весельчак дернул его, чтобы тоже поклонился. «Что привело вас?» Ворон сказал, «Ваше дело связано с предметами». «Ваше Величество, мы хотим спасти...» «И еще предупредить, потому что есть угроза!» Салем запутался в словах. «Ваше Величество, лучше Хармон скажет. Он у нас главный». Хармон тоже растерялся. Схватился за первое, что пришло на ум. «Ваше Величество, я мастер по воздухоплаванию. Купил чертежи и построил этот небесный шар, который летает». Владычица повела бровью. Харман захлопал себя по карманам, заведомо пугаясь, не оставил ли. К счастью, рисунок был при нем. Харман развернул листок, с поклоном подал Минерве. «Вот, извольте видеть, если его надуть этим газом, который, а потом еще нагреть, то взлетит». Юноша, игравший в стратемы, оживился при этих словах и выхватил рисунок из пальцев Минервы, но от первого же взгляда скривил губы. «Это чушь, а не чертеж!» «Нет же, он правда летает, клянусь про матерью. Тогда вмешался Весельчак. «Ваше Величество, позвольте я скажу. Простите моих друзей, они не знали, что прием будет сегодня, вот и выпили. Отчасти тут моя вина. Я им сказал про Джоакина и Аланис. Они с горя приложились к бутылке. Хотя спрашивается, зачем горевать, ведь все там будем. Никто от гробка не отвертится». «Джоакин и Аланис погибли, я верно поняла?» «Точно я не знаю, но похоже на то. Леди Аланис давненько не показывалась в ратуше. Это скверный знак. А про Джоакина и говорить страшно. В таком он был месте». «Аланис Альмера, герцогиня?» «Да, ваше величество». «А кто таков Джоакин?» «Воин из Южного Пути. Я ему служил оруженосцем. Но это не важно. Мы по другому делу». А весельчак-то успел проспаться. Пока Салем и Харман позорились перед лицом императрицы, этот хитрец предстал в самом выгодном свете, взял и ясно рассказал обо всем. Как встретил он Салема, а затем Хармона. Как вместе узнали о кознях Адриана и решили им помешать. Как похитили и открыли Ларец и нашли в нем тайное заговорщическое письмо, адресованное некой леди Маделин. Весельчак полностью завладел вниманием Минервы. Она забыла об игре и слушала, чуть не раскрыв рот. Юноша, напротив, использовал паузу, чтобы обдумать следующие хода. «В этом письме», — продолжал Весельчак, — «Адриан просил леди Мадлен помочь ему свергнуть ваше величество, но не совсем убить, а задержать до поры, пока что-то там созреет, и он ей за это предлагал разные подарки, священные предметы, а еще нашего друга Хармона». Написал «Используйте его, как хотите. Вот каков». Владычица с вопросом глянула на ворона, и тот ответил. «Видите, ваше величество, дело стоит вечернего кофе. Письмо я изъял, вот оно. Там все так и есть, как говорит служивый». «Холодная тьма. Не думала я, что он пойдет так низко». Весельчак добавил. "Владычица, это еще не все». «Адриан по-всякому хвалил эту Маделин. Благодетельница, спасительница. Словом умаслил, как мог. Передал ей в подарок священные предметы. Два настоящих и один поддельный. А еще есть ли у вашего величества генерал с молодою женою по имени Валерий? Если есть, то дело плохо. Адриан его переманит на свою сторону. Этого не сказано в письме. Харман на словах услышал. Тьма. Идова тьма». Выдохнула императрица, побледнев так, что жалко смотреть. «Чему вы удивляетесь?» спросил юноша, не поднимая глаз от пола. Подобного следовало ждать с тех пор, как узнали про свадьбу. «Да, но я все же надеялась». Салем прижал руки к груди. «Ваше величество, не убивайтесь так. Все образуется с божьей помощью». А весельчак сказал. «Я не знаю, что это значит, но в письме было, потому скажу». Адриан писал еще про каких-то визитеров, дескать, он не один, а целых три. Юноша вскочил из-за стола, сбросив пригоршню фишек. «Какой визитер? Что о нем сказано? Есть ли имя?» «Да ничего там нет, визитер и все. Неважно это. Главное, Адриан передал два священных предмета. Они попали к нам, и мы не знаем, что делать. Они хоть и священные, но даны как подкуп за преступление. Мы не крали их, ваше величество, а принесли на ваш суд». «Только вы можете решить, как быть с ними». «Еще бы, не крали», — ухмыльнулся ворон. Весельчак ответил очень серьезно. «Мы, люди из трех разных сословий, торговец, крестьянин и солдат, пришли сказать от имени честного народа Южного Пути, что не желаем зла вашему величеству. Адриан собирает войско и плетет интригу, а нам не по нраву все это. И предметы мы не крали. Мы бы вовсе не брали их, если б с ними в одном ларце не лежало письмо». Раз это подкуп за злое дело, то нельзя их оставить. Тогда бы исполнился замысел Адриана. Потому привезли на ваш суд и письмо и предметы. «Люди из трех сословий», — тихонько повторил юноша. По правде он уже начинал злить, ведь не с ним говорят, а с императрицей. «Благодарю вас», — произнесла Минерова. «Не буду лгать. Известие крайне опечалило меня. Человек, которым я восхищалась, готовится подло ударить мне в спину». «Однако вы поступили как честные люди и заслуживаете награды». Салим сказал, кто его только тянул за язык, осла добросердечного. «Владычица, мы сделали это не для награды, а по совести. Скажите, как поступить с предметами, а ничего иного мы не просим». «Здесь нет сложности», — ответила Минерва. «В данный момент Адриан не владеет предметами, значит, эти два взяты у кого-то. Нужно установить их владельцев и вернуть. Как называются предметы?» «Один из них — Светлая Сфера, второй — ее копия, а третий нам неизвестен». «Светлая Сфера», — проворчал стратемный юнец, испытывая общее терпение. «Давайте взглянем. Марк, принесите их сюда, а также реестр учета предметов». Ворон короны исчез в коридоре. Возникла пауза, и Харман воспользовался ею. Он протрезвел достаточно, чтобы понять. Светлая сфера уйдет из рук. Тут ничего уже не попишешь, но выгоду еще можно извлечь другим путем. Он сказал. Я нижайше прошу, ваше величество, рассмотреть вопрос небесного корабля. Это хорошее изобретение. Годится и для романтики, и для красоты, и для забавы. Поднялись бы вы под облака и ахнули, как там чудесно. А главное, ни у кого на свете нет такого корабля. Существовал всего один, но разбился в Шимирийских горах. Закажите себе и получите неповторимую диковину. Юноша скорчил рожу. Вы мошенник и плут. Да, технологии Полари позволяют создать аппарат легче воздуха, но вы об этом ничего не знаете. Детки пальцем на песке рисуют точнее, чем этот ваш чертеж. Я не к вам обращаюсь, сударь, с достоинством сказал торговец. Если владычица прикажет, будут и чертеж, и шар, а вам ничего объяснять не намерен. «Пустая трата времени!» — буркнул юнец. «Ваше величество, я сделал ход. Ваша очередь!» Минерва выглядела растерянной. Кажется, хотела что-то еще спросить, но тут раскрылась дверь, и ворон внес ларец. «Иронично, ваше величество», — сказал он, водружая ношу на стол. «Весною светлую сферу искали все подряд. Лабелины, кукловод, лорд-канцлер. Эти парни изменили бы историю мира, если б принесли ее три месяца назад». Он откинул крышку ларца. Харман привстал на цыпочки, чтобы проводить сокровище последним взглядом. Владычица протянула за предметом руку, и вдруг кое-что произошло. Сфера пошевелилась. Она лежала плашмя и не могла вращаться, но внутреннее кольцо вздрогнуло, перекосилось в явной попытке совершить оборот. Молочное сияние залило сферу. «Ой!» – произнес юноша. Все глаза уставились в ларец. И вороны, и салим, и даже часовые гвардейцы подались к столу. Сфера дергалась еще и еще, отталкиваясь от днища ларца, подскакивала, как крышка над кипятком. Харман понял. «Она хочет вращаться. Надо взять ее за внешнее кольцо и поднять. Позвольте мне». И вдруг юноша завопил. «Нет, нет, уберите ее, это бомба!» «Это что?» Никто не понял, но ужас хлестнул кнутом. Один из часовых взял Минерву в охапку, поволок прочь от стола. Ворон отпрыгнул в сторону. Весельчак закрыл лицо руками. «Успокойтесь, она безвредна!» — воскликнул Харман. «Вращается и все! Ничего плохого! Смотрите!» Он потянулся, чтобы взять сферу из ларца. «Спасайся, дурак!» — крикнул юнец и схватил со стола Вечный Эфес. Повеяло холодом. Мороз вонзился в кожу, будто метель пробежала по комнате. Вокруг клинка Эфеса воздух завертелся вихрем. Он наливался жаром и пламенел, а в комнате все холодало. Казалось, Эфес высасывает тепло отовсюду и забирает себе. Стол побелел от треснула чашка, кофе превратился в лед. «Все на пол!» — проорал юнец. Пар из его рта осыпался белыми кристаллами. «Отставить!» — крикнул гвардеец, обнажая шпагу. Ринулся к юнцу, но медленно, с натугой и болью. Воздух стал настолько холоден, что кожа застывала на теле. «Ложись!» Могучая, тугая вспышка пламени сорвалась со острия Эфеса и ударила в ларец. Он разлетелся в щепки, сферу бросила к окну. Харман успел увидеть, как она вертится в воздухе меча «Огненные блики». Юноша хлестнул пылающей струей, и предмет вылетел сквозь стекло со скоростью болта из арбалета. Сверкнул в ночи. Пропал где-то очень далеко, наверное, за дворцовыми стенами. «Бросай оружие!» Юноша пятился к окну, закрываясь вечным Эфесом. Гвардейцы с обнаженными клинками шагали за ним. Эфес пылал, высасывая остатки тепла. «Вся комната покрылась синим. Снаружи, за разбитым окном, собирался туман и на глазах превращался в снег. «Бросай!» Клинки мечей нацелились в грудь юнцу. Их покрывала блестящая наледь. Юнец уперся спиной в подоконник. Сказал, с трудом цедя слова. «Послы не виноваты, они не знали. Минерва, вам решать!» Опустил Эфес и изрыгнул вспышку пламени в пол перед собою. Вдох спустя юноши не стало. Отброшенный в окно, он исчез в ночи. «Задержать!» – простучал зубами ворон короны. Никто и не подумал исполнить. Стоял такой мороз, что люди едва шевелились. Кто мог ползти, двинулся на помощь владычице, а она запретила. «Нет! Берегите силы! Потеплеет!» Верно. Эфес больше не остужал комнату, а в окно врывался теплый летний воздух. Ледяной ужас понемногу отступал. Корчась на полу, Хармон думал, какой я молодец, что напился, трезвым бы насмерть замерз. И еще думал, хороша же моя сфера, послужила напоследок, а этот мелкий, настоящий демон, идов-слуга, а сфера его почуяла и дала знать, то-то он испугался и выдал себя, жаль, что сбежал живым, зато Минерва теперь знает, кто он таков. И еще думал, а ведь тогда над бездонным провалом сфера тоже почуяла кого-то злого, любопытно кого. Второго из пяти? Да нет же, самого Адриана. Час спустя он сбил нас стрелою, а сфера предупреждала, только мы не поняли. Она сразу мне говорила, Адриан — злодей. Харман Паула, берегись его, не связывайся. Какой же я осел!» Люди оттаяли достаточно, чтобы заговорить. Весельчак сказал, «Надо же, уцелели!» «Поленилась нынче лопатка», — ворон сказал. «Он хотел Эфес, он забрал Эфес. Сейчас же прикажу начать погоню». Минерва сказала, «Лучше велите принести чаю с Орджем. Позовите лекаря, пускай осмотрит всех». «Владычица, он похитил священный предмет». «Он испортил стол для стратем, вот что грустно. Надеюсь, еще можно исправить. А Эфес, я полагаю, скоро найдется. Натаниэль, кто угодно, но не вор». Кто-то ушел за чаем, кто-то подал императрице теплый халат. За окном начали собираться люди, ворон командовал ими. Харман, Салем и Весельчак поднялись, стуча зубами и отряхивая с одежды хлопья снега. «Ну дела, да?» — ухмылялся ветеран. «Вот это гробки-досточки! Да Всем гробкам гробки!»